Глава шестнадцатая Сяк в Хайбере и его окрестностях, кому приводилось когда-либо посещать мистера Элтона, стремился теперь оказать ему внимание по случаю его женитьбы. Для него и его жены устраивались обеды и вечера, приглашения шли сплошным потоком, и скоро миссис Элтон имела удовольствие обнаружить, что впереди у нее нет никакого просвета. «Вижу, вижу, к чему идет», — говорила она. «Вижу, какая жизнь ожидает меня среди вас. Нас положительно вовлекают в разгул и праздность. Мы прямо-таки в моду вошли. Ежели это подразумевают под существованием в сельской глуши, то оно не слишком меня пугает. Верьте, слово от будущего понедельника до субботы ни единого незанятого дня. Тут даже и без моих ресурсов невозможно заскучать». Ни одно приглашение не отклонялось. Благодаря привычкам, усвоенным в бате, вечера были для миссис Элтон в порядке вещей, а кленовая роща привела ей вкус к званым обедам. На вечерах ее слегка коробило отсутствие второй гостиной и прохладительного на льду, жалкий вид домашних трубочек с кремом. Миссис Бейтс, миссис Перри, миссис Годдард и прочие основательно отбились от света, но она скоро им покажет, как полагается обставлять приемы. В какой-нибудь из весенних дней она отплатит всем их за гостеприимство, устроив один великолепный вечер в наилучшем стиле, когда на каждом ломберном столе будут стоять свечи и лежать нераспечатанная колода карт, а нанятые по этому случаю лакеи, ибо она не удовольствуется числом собственной прислуги, точно в положенный час и положенным порядком будут обносить гостей угощением Эмма, между тем, понимала, что невозможно не позвать Элтонов на обед в Хартфилде. Нельзя было отставать от других, иначе она бы навлекла на себя низкие подозрения, дала бы повод думать, что способна почитать себя уязвленной. Обеда было не миновать. Мистер Вудхаус после десятиминутного разговора с дочерью не изъявлял ни расположения к этому предприятию, а говорив лишь по обыкновению то условие, что не будет сидеть на конце стола, и по обыкновению, поставив тем самым перед и трудный вопрос, кем заменить его на этом месте. Зато вопрос, кого пригласить, решался просто. Кроме Элтонов должны быть Уэстоны и мистер Найтли. Это, разумелось, само собой. и той же неизбежностью подразумевалось, что восьмой должна стать бедняжка Гарриет. Но в этом последнем случае приглашение сделано было с тяжелой душой, и Эмма по многим причинам очень обрадовалась, когда Гарриет в ответ попросила позволения отказаться. Она хотела бы как можно реже бывать в том же обществе, что и он. Ей пока еще не совсем удается равнодушно видеть его с прелестной счастливицей женой. Пусть мисс Вудхаус не сердится, но она бы предпочла остаться дома. Это был тот ответ, о котором Эмма только мечтала бы, когда бы могла вообразить, что он возможен. Она с восторгом думала о стоицизме своего маленького друга, и бы знала, что для нее остаться дома, когда зовут в гости, значит обнаружить подлинный стоицизм, и о том, что теперь может пригласить восьмую ту, кого ей в самом деле хочется, Джейн Ферфакс. После недавнего разговора с миссис Уэстон и мистером Найтли ее как никогда мучила совесть из-за Джейн ферфакс Слова мистера Найтли запали и в ум. Он сказал, что тех знаков внимания, которые Джейн ферфакс видит от миссис Элтон, ей никто больше не оказывает. — Это верно, — размышляла она, — по крайней мере в отношении меня. А одну меня он и имел в виду — это стыд и срам, ровесницы, всю жизнь знакомы. «Я обязана была вести себя с ней более дружелюбно. Мне никогда уж не понравится ей. Я слишком долго выказывала к ней пренебрежение. Но я хотя бы могу быть к ней внимательнее, чем раньше». Все ее приглашения были приняты. Все приглашенные отвечали, что свободны и с удовольствием придут. Этим, однако, подготовительная часть вечера не исчерпалась. Приключилось довольно-таки досадное обстоятельство. Был уговор, что весной двое старших мальчиков Найтли на несколько недель приедут к деду и тетке. Теперь родитель их писал, что привезет их и сам проведет в Хартфилде целый день, как раз тот день, на который назначен был обед. Дела не позволяли ему перенести свой приезд на другое время, но и отец и дочь смущены были этим совпадением. Мистер Вудхаус почитал восемь человек за столом последним пределом для своих нервов. А тут появился девятый, причем этот девятый, предвидела Эмма, будет чрезвычайно не в духе от того, что даже в Хартфилд нельзя приехать на сорок восемь часов, чтобы не угодить на обед. Ей удалось утешить отца, но не себя, тем доводом, что хотя обедать и правда сядут девять человек, но шуму от этого существенно не прибавится, потому что он, как известно, мало разговорчив. Ежели кому и будет хуже, думала она, так это ей. И видеть напротив не его брата, а эту хмурую персону, от которой редко когда дождешься слова. К мистеру Вудхаусу судьба оказалась благосклонней, чем к эми Джон Найтли приехал, но мистер Уэстона неожиданно вызвали в город, и именно на этот день. Он еще мог, пожалуй, показаться к ним позже вечером, но определенно не успевал к обеду. Мистер Вудхаус совершенно успокоился, и у Эммы от этого... От встречи с племянниками, от философской невозмутимости их отца, когда ему объявили его участь, тоже пропала всякая досада. День наступил. Гости собрались точно в назначенный час, и мистер Джон Найтли, казалось, с первой же минуты задался целью быть приятным. Вместо того, чтобы в ожидании обеду единицу у окна со своим братом, он стал занимать разговором Джейн ферфакс Миссис Элтон, все в кружевах и жемчугах, он оглядел молча, лишь запасаясь наблюдениями для передачи Изабелли. Но мисс Ферфакс была старая знакомая, держалась тихо и, значит, годилась в собеседнице. Утром до завтрака он встретил ее, когда возвращался с сыновьями с прогулки и сверху начинал накрапывать дождик. По этому поводу, естественно, было сказать несколько вежливых слов, и он сказал их. «Надеюсь, вы нынче утром направлялись недалеко, мисс Ферфакс, потому что иначе должны были непременно промокнуть. Мы и то едва добежали до дому. Надеюсь, вы скоро повернули назад». Я только сходила на почту, и до того, как дождь разошелся по-настоящему, успела вернуться домой. Это у меня каждодневная обязанность. Я всякий раз, приезжая сюда, хожу за письмами. И другим помощь. И есть повод выйти на свежий воздух. Мне полезно прогуляться перед завтраком. «Только не под дождем, я полагаю?» «Да, но дождя, когда я вышла, сущности не было!» Мистер Джон Найтли усмехнулся. «То истинными словами вы именно предпочли прогуляться под дождем, потому что, когда я имел удовольствие повстречать вас, вы не отошли еще и на шесть шагов от своей двери, а к тому времени Генри с Джоном давным-давно потеряли счет первым каплем. В известный период жизни...» Почта таит в себе для каждого из нас большую прелесть. Поживите с мое, и вы придете к мысли, что нет такого письма, ради которого стоило бы мокнуть под дождем. Ответом ему был слабый румянец и слова «У меня нет надежды когда-либо оказаться в положении, подобном вашему. Среди дорогих и близких, и, значит, нельзя рассчитывать, что с годами письма сами собой сделаются мне безразличны». «Безразличны? но ну, нет, я совсем не хотела сказать, что они вам сделаются безразличны. Такая штука, как письма, безразлично быть не может. Это обыкновенно сущее бедствие». «Вы говорите о деловых письмах, я о дружеских?» Мне не раз приходило в голову, что эти еще хуже. Дела, знаете ли, порой приносят нам деньги, дружба почти никогда». «А, теперь вы просто смеетесь. Я слишком хорошо знаю мистера Джона Найтли и убеждена. Он умеется ценить дружбу не хуже других. Охотно верю, что письма для вас значит очень мало. Гораздо меньше, чем для меня. Но не потому, что вы меня на десять лет старше. Не в возрасте дело, а в положении. Ваши близкие всегда подли вас. Мои, по всей видимости, никогда больше рядом со мною не будут». «А потому, покуда я не переживу все свои земные привязанности, почта будет, вероятно, сохранять для меня притягательную силу даже в худшие ненасти, чем сегодня». «Когда я говорил, что вы с годами, с течением лет переменитесь, — возразил Джон Найтли, — то я имел в виду и перемену в положении, которое обычно производит время. Говоря об одной, я подразумевал и другую». «Да, сила привязанности к тем...» что не окружает нас ежедневно, со временем, как правило, уменьшается, но не об этой перемене для вас я думал. Позвольте мне, мисс Ферфакс, на правах давнего друга надеяться, что через десять лет вас будут столь же тесно окружать близкие люди, как и меня». Слова эти шли от чистого сердца и были приняты без тени обиды. В ответ предполагалось отшутиться милым «спасибо», Однако краска на щеках, дрожащие губы, слезы, навернувшиеся на глаза, выдавали, что ими тронуты не на шутку. Но тут вниманием ее завладел мистер Вудхаус, который, как всегда в подобных случаях, совершал обход гостей, стараясь каждому, а в особенности дамам, сказать что-нибудь приятное. И, дойдя наконец до нее, обратился к ней со своей обезоруживающей приветливостью. «Мисс Ферфакс, мне прискорбно слышать, что вы сегодня утром попали под дождь. Юным девицам следует вести себя осмотрительнее. Юная девица — нежный цветок, ей следует оберегать свое здоровье и цвет лица. Голубушка, вы сменили чулки?» «Да, сэр, конечно, сменила, и очень вам обязана за ваше доброе участие». «Юная девица, голубчик мисс Ферфакс, непременно везде должна быть предметом заботы. Добрая бабушка ваша и тетушка, надеюсь, здравствуют? Мы с ними старинные друзья. Жаль, что здоровье не всегда дозволяет мне быть им хорошим соседом. Поверьте, вы нам сегодня оказали большую честь. Мы с дочерью чувствительнейше вас благодарим». Для нас величайшая радость видеть вас в Хартфилде. После чего сознанием, что долг согреть и обласкать учтивостью каждую из прекрасных дам исполнен, добрый старый джентльмен спокойно уселся на свое место. К этому времени слух о прогулке под дождем достиг ушей миссис Элтон, и Джейн получила нагоняй. «Моя дрожайшая Джейн, что я слышу? Ходить на почту под дождем! Что за новости? Как можно? Негодница вы такая Вот что бывает, когда меня нет рядом и некому присмотреть за вами!» Джейн терпеливо отвечала ей, что совсем не простудилась. ох оставьте, пожалуйста! Вы совершенно не обращаете на себя внимания, и это никуда не годится! На почту! Вот новости!» «Миссис Уэстон...» «Вы слышали что-нибудь подобное? Нам с вами положительно пора прибегнуть к власти!» Во всяком случае, мягко и убедительно проговорила миссис Уэстон, «Я определенно чувствую искушение прибегнуть к совету. Мисс Ферфакс, вам нельзя подвергать себя такому риску. У вас бывают тяжелые простуды, вам следует особенно остерегаться, тем более в такое время года. Весной, по-моему, нужна сугубая осторожность». «Лучше потерпеть часок-другой или даже полдня без писем, чем навлекать на себя опасность начать снова кашлять». «Ну разве вы не согласны?» «Уверена, что согласны. Вы ведь умница. Вижу по вашему лицу, что вы так больше не будете поступать». «Ни в коем случае не будет, верьте слову!» запальчиво вторила ей миссис Элтон. «Ей больше не дадут так поступать». многозначительно кивая головою. «Для этого будут приняты меры. Я переговорю с мистером Э. Человек, который у нас ходит за письмами, один из наших лакеев. Уж не упомню, как его звать. Будет забирать и ваши, и доставлять их вам домой. И кончено затруднение. От нас, дорогая Джейн, вы можете принять подобную услугу, не стесняясь». «Вы чрезвычайно ко мне добры». — отозвалась Джейн, — но я не могу отказаться от утренней прогулки. Врачи советуют, чтобы я как можно больше бывала на свежем воздухе, а я должна иметь какое-то направление, когда гуляю. И почта служит мне целью. А потом... Даю вам слово. Это первое дождливое утро за все то время, что я здесь. Дрожайшая Джейн. Ни слова более. Вопрос решен. Во всяком случае... с жеманом смешком, «в той мере, сколько мне дозволительно решать вопросы без санкции моего господина и повелителя! Нам с вами известно, миссис Уэстон, сколь осмотрительны должны мы быть в выборе выражений! Однако ищу себя надеждой, любезнейшая Джейн, что влияние мое не вовсе истощилось, а потому, ежели только не обнаружатся непреодолимые препятствия, считайте, что дело улажено!» «Извините!» сказала Джейн твердо. «Но я никоим образом не могу согласиться с подобным решением и утруждать вашего слугу безо всякой надобности. Не будь эта прогулка для меня удовольствием, бабушка могла бы делать то, что всегда делает, когда меня здесь нет». «Ах, милая, ну Патти так завалена работой, меж тем, как найти занятия для нашей челяди, только благое дело». Джейн, судя по выражению ее лица, не собиралась сдаваться, но не стала возражать и вместо этого возобновила беседу с мистером Джоном Найтли. «Поразительное заведение почта», — сказала она, — «это четкость, распорядительность. Подумать, столь многое на нее возложено, и как отлично она со всем справляется. Это право достойно удивления». «Согласен. Дело у них налажено недурно». «Так редко сталкиваешься с нейродивостью». или путаницей. Так редко письмо доставляют не по адресу, а ведь их тысячи расходятся по стране, миллионы, и ни одно не пропадает. И каждое написано другой рукой, далеко не всегда разборчиво, а разобрать необходимо. Поразительная вещь. У почтовых служащих глаз намётан, они привыкли. Новичок должен иметь довольно острое зрение, проворные руки, и постоянно их упражняя, он приобретает сноровку. «Ежели вам такого объяснения мало», — продолжал он, улыбаясь, «могу прибавить, что им за это деньги платят. Это много способствует исправной работе. Общество платит за услуги и, значит, вправе рассчитывать на добросовестность». Далее разговор перешел на разные виды почерков. Высказаны были подходящие к случаю замечания. «Утверждают», — говорил Джон Найтли, — «что в одной и той же семье Часто пишут похожим почерком. Естественно, ежели все учились у того же учителя. Но тогда, я полагал бы, это справедливо главным образом применительно к женскому полу. Мальчиков учат прописям только в раннем детстве, а потом каждый марает, кто во что горазд. Изабелла и Эмма, по-моему, правда пишут очень похоже. Я не всегда отличаю. — Пожалуй, — задумчиво отозвался его брат, — — Сходство есть, я понимаю, что ты хочешь сказать, но только у Эммы почерк тверже. — Они обе пишут очень красиво, — вставил мистер Вудхаус, — и Изабелла, и Эмма всегда, и бедная миссис Уэстон тоже, с полуулыбкой, полувздохом в ее сторону. — Из мужчин самый лучший почерк? — оглядываясь вслед за ним на миссис Уэстон, начала Эмма и остановилась. увидев, что миссис Уэстон слушает кого-то другого. Пауза дала ей время подумать. «Ну-ка посмотрим, как я сейчас заговорю о нем. Хватит мне духу прямо произнести при всех его имя. Или мне нужно прибегнуть к кабинекам? Ваш йоркширский знакомец, тот, кто пишет вам из Йоркшира, что-нибудь в этом роде понадобится, вероятно, ежели дела мои плохи. Но нет». Я способна выговорить это имя без малейшего трепета. Несомненно, я все более исцеляюсь. Итак, смелей!» Миссис Уэстон освободилась, и Эмма начала снова. «У мужчин я не видела лучшего почерка, нежели у мистера Фрэнка Черчилла». «Я не в восторге», — сказал мистер Найтли. «Слишком мелок и твердости не достает. Женственная рука». Обе дамы Восстали против этого. Обе принялись дружно защищать Фрэнка Черчилла от злостного навета. Вот уж неправда, что недостает твердости. Некрупный почерк — это верно, но очень четкий и бесспорно мужественный. Нет ли у миссис Уэстон при себе письма для подтверждения? Нет, письмо совсем недавно было, но она его убрала после того, как написала ответ. — Будь мы в другой комнате, — сказала Эмма. Будьте рядом мой письменный стол, я бы сама предъявила вам обращик. У меня есть записка от него. Помните, миссис Уэстон, он написал мне однажды по вашему поручению? Это он только так сказал, что по поручению. Ну, как бы то ни было, записка у меня сохранилась, и можно после обеда показать ее мистеру Найтли. Пусть убедится». «Э, когда галантный господин вроде мистера Черчилла пишет прелестной даме вроде мисс Вудхаус, — сухо возразил мистер Найтли, — он натурально постарается не ударить в грязь лицом». Объявили, что кушать подано. Миссис Элтон, не дожидаясь, пока мист позовут, вскочила с места, не дожидаясь, покуда мистер Вудхаус подойдет и предложит ей руку, чтобы повезти в столовую, возгласила. «Так мне обязательно идти первой?» «Неловко право всегда всех возглавлять!» Забота Джейн о том, чтобы непременно ходить за письмами самой, не укрылась от Эммы. Она все слышала, все видела, и не отказалась бы узнать, попусту или нет предпринята была утром прогулка по лужам. Она подозревала, что нет. что не стремятся с такой настойчивостью из дому в непогоду, ежели нет всех оснований надеяться, что впереди ждет весточка от дорогого человека и что надежда эта сбылась. Иначе отчего она сегодня мягче и теплее обычного? Откуда этот свет в ее глазах? Можно бы, конечно, смутить ее двумя-тремя вопросами, например, долго ли идет письмо из Ирландии, сколько стоит его отправить, они вертелись у Эммы на языке. Но она удержалась. Она осталась верна решимости не ранить Джейн Ферфакс ни единым словом. И они следом за другими дамами направились из комнаты рука об руку, словно самые добрые подруги, что как нельзя более выгодно оттеняло красоту и грацию обеих.